По прозе пером его водила с постоянством геометра муза геометритка. Но в поэзии флейты его касались губами простоволосые нимфы чувства, нимфетка, как потом он её назовёт. Есть проза современных ему поэтов, Постернака, Мандельштама, Цветаевой, где сохраняется метод поэзии, захлёбывается ритм, аллитерация напор Здесь же наоборот, мы видим поэзию прозаика близкую Бунину. Вдруг чёткая деталь сквозь слёзы: угол дома, памятный дубок, граблями расчёсанный песок. Не так-то беспечны его бабочки. Бабочка память неотвязно напоминает ему жёлтой каймой своей зыбкую рожь. Это берёзовая грёза бабочка России всюду ностальгически настигает его.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 Голоднее всех племен мирских, От языческой нежности нашей Умирают девушки их. Вот Пастернак, воображающий битание В шестидесяти девяти верстах От города, от здания, где запинаюсь в заперти. Вот его возлюбленный Ходосевич, которому он посвятил восторжные статьи. Ах, если б звучно их раскинуть! Исконный камень превозмочь, громаду чёрную содвинуть, прорвань глухонемую ночь. Порой то Бальмон, то Майкев, то Мандельштам, то даже Маяковский отпечатается. Иногда он нарочно как бы пародирует. Есть такой вид бабочки, которая садится на лист, принимая как бы окраску листа или коры или цветка. Прикидываясь листом, она остаётся летучей бабочкой и обманув окраской срывается в небо, в главном оставаясь с собой в полёте. Необычен этот поэт Набоков. Если все поэты идут от сложности к простоте, то он и тут перечит. В ранних книгах 1922 года Горный путь, и Грозди он начинает как романсевик, идя путём Апухтина, а то и рот Гауза, подписываясь псевдонимами Сирин или Василий Шишков. Простим мы страдания, найдем ли звезду мы? Анютины глазки, молитесь за нас. Суровый критик за издержки вкуса называла его Бенедиктовым. В книге 1952 года он приходит к традициям Пастернака, но и садясь на книгу Пастернака он остается своей бабочкой. А в лекциях своих он наивно раздраженно не спровергает Толстого и Достоевского. называет сартра модным вздором, миллера бездарной похабщиной. Движимы не самыми почтенными чувствами в специальном стихотворении на закате дней, он обзывает бенедиктовым Постернака более сильного, чем он поэта, не в силах освободиться до конца жизни от влияния его интонаций. Ах, бедная тень Бенедиктова! Кто только не тревожил тебя. Но простим эти слабости за боль его. даже за один этот его глубокий вздох моя душа, как женщина, скрывает и возраст свой, и опыт от меня. В жизни же он прикрывается одной страстью исследователем бабочек, лепидоптериста. Вы, наверное, и не слыхивали этого термина, читатель. Так Лермонтов кутался в свой расшитый ментик, а Пушкин выдавал себя за практичного издателя. Он прячет взор пророка за голубые, чёрные, алые стёклышки капустницы, полонов, махаонов, голубянок, сообщая, что перевёл слово о полку Игореве и пятитомного Онегина, кстати, родившись ровно в год столетнего юбилея Пушкина, он делится с сестрой якобы главным. Я вот уже третий год печатаю частями работу о классификации американских голубянок, основанной на строении гениталий. видны только под микроскопом крохотные скульптурные крючки, зубчики, шины и так далее. Работа эта упоительна. Я себе испортил глаза на шуроговые очки. Знать, что орган, который ты рассматриваешь, никто до тебя не видел, погружаться в хрустальный мир микроскопа это так завлекательно, что и сказать не могу. Гиппиус назвала его талантливым поэтом, которому нечего сказать. не заметив, что подробности жизни и слова стали содержанием его. И сквозь этот яркий, отчетливый мир проступает. Я помню, на дневой моей бывали сумерки, как шорох тушующих карандашей. Да и американскими голубянками, а не европейскими, Альпес Маритимес, он занимался лишь потому, что вынужден был бежать из Берлина в Париж, а далее в другое полушарие, спасая жену, которые из-за еврейского происхождения грозили ужасы фашистского геноцида. Бедная бабочка как-то летела, выбиваясь из сил через мировые хребты, тоску и океаны.